Глава 7. Основные показатели деятельности Когда все физические и духовные ресурсы направлены на одну проблему, способность человека решить ее многократно возрастает. Норман Винсент Пил Вы когда-нибудь спрашивали себя, за что я получаю зарплату? Вам следует постоянно задавать себе этот вопрос и постараться найти ответ на него. Как оказалось, Довольно много людей не могут точно сформулировать ответ. Но пока вы не поймете совершенно четко, зачем вас приняли на работу и за что выплачивают деньги, вам нелегко будет добиваться оптимальных результатов, повышения зарплаты и продвижения по службе. Если сформулировать совсем просто, вас наняли ради неких результатов, и вы получаете зарплату за определенный объем и качество работы. Ваш труд, соединяясь с трудом других людей, создает продукты или услуги, за которые клиенты готовы отдавать деньги. Ваша работа включает в себя не более пяти 7 областей деятельности. В каждой из них вам нужно добиваться успеха. Только при этом условии вы выполняете свои обязанности и вносите максимальный вклад в доходы организации. Ключевая область деятельности – находится целиком в вашей компетенции. Вы полностью за нее отвечаете и сами ее контролируете. Если вы что-то не выполните, это никем другим не будет сделано. От результатов вашей работы так или иначе зависит труд других людей. Области деятельности подобны жизненно важным функциям человеческого организма, показателями которых служат кровяное давление, пульс, частота дыхания, Активность головного мозга. Остановка одной из них ведет к смерти. Аналогичным образом функционирует трудовой процесс. Неисполнение какого-то одного этапа ключевой области деятельности приводит к потере работы. Большая семерка в управлении и продажах. Ключевые области в управлении — это планирование, организация, подбор персонала, распределение заданий, контроль, оценка и составление отчетов. Руководителю, дабы успешно выполнять свои обязанности, необходимо со всем этим справляться. Слабость, проявленная в любой из ключевых областей, приведет к невысоким достижениям и, возможно, неудаче в карьере. Ключевые области в продажах – это оценка перспективности клиента, установление связей и доверия, определение потребностей, Убедительное представления продукта, снятие вопросов, совершение сделки, перепродажа и обслуживание проданных товаров. Неумелые действия продавца на любом из этапов повлекут снижение объема продаж, а иногда и карьерный провал. В чем бы ни заключались ваши обязанности, чтобы с ними отлично справляться, нужно обладать определенным набором навыков. При этом не забывайте, что требования постоянно меняются. У вас есть нужная квалификация, позволяющая выполнять свою работу. Давайте теперь рассмотрим ключевые достижения, которые определяют успех или провал в вашей работе. Главное — это ясность. Высокая производительность должна начинаться с определения ключевых областей деятельности. Целесообразно обсудить это со своим руководителем. Составьте перечень важнейших обязанностей и убедитесь, что вашу формулировку принимают и начальники, и подчиненные, и все коллеги, стоящие на одной с вами иерархической ступени. Например, агент по продажам должен уметь организовать нужную встречу, ключ ко всему процессу заключения сделки. Оформление договора — еще одна важнейшая область, когда в работу включается множество других специалистов, обеспечивающих поставку продукта или предоставление услуги. Для владельца или руководителя фирмы ключевой областью может быть получение выгодных кредитов. Не менее важны такие направления, как поиск и отбор квалифицированных работников и правильное распределение заданий. Секретарю необходимо уметь быстро печатать, без замедления отвечать на звонки и переключать их на нужные линии. Способность безотлагательно и эффективно выполнять свои ключевые задачи в значительной мере определяет и вашу зарплату, и ваши служебные перспективы. Оцените свою работу. Определив для себя ключевые области деятельности, оцените себя в каждой из них по десятибальной шкале. Единица — низший балл, 10 высший. В чем вы сильны, в чем слабы, где получаете отличные результаты, где ниже среднего. Общий уровень компетенции работника определяется той ключевой областью, где он слабее всего. Иначе говоря, даже если вы показываете великолепные результаты в шести ключевых областях, низкие достижения в седьмой тянут вас назад. Они тормозят вас и служат источником постоянного внутреннего напряжения и трений с коллегами. Например, руководителю необходимо уметь давать поручения. Для него это ключевая область деятельности и то, за счет чего он добивается результатов от подчиненных. Руководитель, не способный правильно распределять работу, не в состоянии с максимальной эффективностью использовать другие навыки. Из-за слабости позиции в одной ключевой области он в целом не справляется с работой. Любое промедление снижает эффективность работы. Люди склонны избегать тех дел и занятий, которые им плохо удаются. И именно поэтому они медлят браться за работу. Вместо того, чтобы наметить цели и составить план совершенствования в определенной области, большинство из них просто уклоняются от соответствующих видов деятельности, и в результате положение становится только хуже. Напротив, Чем увереннее вы себя чувствуете в какой-либо области, тем больше ваша решимость не откладывать работу, а немедленно за нее взяться и успешно довести до конца. Каждый человек в чем-то сильнее, в чем-то слабее. Откажитесь от порочной привычки объяснять, оправдывать или защищать свои слабые стороны. Выявите их, сформулируйте цель и составьте план, как укрепить свои позиции. Надо всего лишь сосредоточиться на деле. Может, вам недостает какого-то навыка, чтобы добиться оптимальных результатов в своей работе? Важный вопрос. Какой навык оказал бы наибольшее влияние на мою карьеру? Пожалуй, это один из решающих вопросов, которые вы должны задавать себе в течение жизни. Не поленитесь пересмотреть свой опыт. Вполне вероятно, вы легко сами найдете нужный ответ. Посоветуйтесь с окружающими, руководителем, коллегами, друзьями и родными. Выясните, чего больше всего вам не достает, и начинайте работать над собой, чтобы добиться лучших результатов. Знайте одно. Любые профессиональные навыки можно освоить. Если коллега, работающий рядом с вами, проявляет мастерство в своей области деятельности, то и вы, приняв твердое решение, Сможете добиться того же. Один из самых лучших и быстрых способов справиться с медлительностью и научиться успевать больше за меньшее время – это приобрести высшую квалификацию в ключевых областях. Профессиональные навыки могут сыграть в вашей жизни и карьере не менее важную роль, чем любой другой фактор. Съешьте лягушку. Первое. Определите ключевые области своей профессиональной деятельности. Составьте список всего, что вы должны уметь для отличного выполнения своей работы. Оцените выполнение каждой из задач. Затем определите единственный ключевой навык, владение которым в совершенстве больше всего помогло бы вам в работе. Второе. Обсудите с руководителем список своих профессиональных навыков, попросив его дать честную и непредвзятую оценку. Повышать профессионализм можно, если вы будете прислушиваться к конструктивным советам других людей. Обсудите свою работу с подчиненными и коллегами, поговорите с близкими. Приучите себя регулярно в течение всей служебной карьеры проводить анализ своих навыков. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Совершенствуйтесь всегда и во всем. Подобное решение способно изменить всю вашу жизнь.